Песнь четырнадцатая Обольщение Зевса Крик неспокойно услышал и Нестор под сенью пьющий. Быстро к осклепия сыну крылатую речь устремил он. — Что, благородный Махаон, из дел их нерадостных будет? Крик при судах возрастает воинственных юношей наших! — Друг! — сиди у меня и багряным вином укрепляйся теплую ванну тебе гекомеда кудрявая в куще скоро нагреет и прах кровавый на теле омоет я подымусь лишь на холм и немедленно все распознаю. Рек и художно сработанный щит захватил он сыновней медью блестящий, который герой фраземетка не борется все не оставил, А сам со щитом подвязался отцовским. Крепкое взял копье, повершенное острою медью, Вышел, приткуще стал, И мгновенно позорное дело видит. хейцы бегут, А бегущих преследуют с тыла гордые воины Трои. Разбита твердыня ахеен, Словно как море великое зыбью немою чернеет, Предзнаменуя нашествие и шумного ветра, Только чернеет. Еще ни сюда, ни туда, не колышась, Ветер, доколе решительный, посланный Зевсом не снидет. Так нерешительно Нестор душой колебался, Волнуясь думой двоякой редам ли идти аргивян быстроконных или к владыке мужей властелину народов отриду всех волновавшему с думах сдалося полезнее старцу к сыну отрей идти между тем истребляли друг друга воины в битве звучало ужасно вкруг круг телых могучих медь под ударом мечей и пик обоюдо конечных С Нестором встретились скоро цари-питомцы Зевеса, шедшие от кораблей, уязвленные прежде на битве, царь Диамет, Одиссей и державный Атрит Агамемнон. Их корабли от равнины, где бились, далеко стояли берегом моря Седова. Они извлекли их на сушу первые, стен уж при них совокупно с другими воздвигли. Берег, как ни был, обширен, Не мог обоюды весельных всех кораблей их принять. Стеснены ополчения были. Лествицей их извлекли на песок и наполнили целый берег залива Широкого, всё между мысов пространства. Три воеводы, пылая увидеть смятенную битву, рядом шли, подпираясь копьями. Полно печали было их сердце». С ними встретился конник Геренский Нестор и более дух поразил у ахейских героев. Быстро воскликнул ему повелитель мужей Агамемнон. «Нестор, божественный старец, великая слава донаев Что приходил ты сюда, смертоносную битву оставив? О, трепещу я! Да слова не выполнит Гектор ужасный! Некогда!» Он среди сонма Троянского гордый грозился в град от судов возвратиться не прежде, доколе ахейских всех кораблей не сожжет и ахеянцам самих не изгубит. Так он на сонме грозился, и все совершается ныне. «Боги! Так все ополчения меднооружных данаев ненависть в сердце ко мне, как пелит быстроногой питают» если сражаться они не хотят при кормах корабельных. Быстро Атриду от ответствовал Нестор конник Геренской. «Так, Агамемнон, свершается всё, и уже не возмог бы сам громовержец того, что свершилось, устроить иначе. Пала твердыня Ахеен». Которое мы уповали, нам от врагов и судам нерушимой защитою будет. Но враги при судах беспрестанною порною битвой в круг нас теснят. И уже не узнаешь, внимательно смотря, где аргивяне теснимые в большем расстройстве метутся. Всюду смятенье, убийство и вопль раздается до неба.